Глава четвертая. Когда в дело вмешивается призрак. Ума не приложу. И почему это Владимир так некогда любил это заведение? Скучающим взглядом, обведя зал трактира у Гоффмана, задумался Орлов. За тот год, что Алексей не заглядывал в это злополучное место, здесь, в трактире на английской набережной, все осталось по-старому. Такой же плутемный зал, засаленным потолком от копоти свечей на люстрах в виде корабельных штурвалов, те же столы, вернее, просто деревянные столешницы, положенные на бочки, и та же разношерстная публика. Простые пинчушки-мужики, портовые грузчики, моряки, уголовники разных мастей или же «деловые», как они сами предпочитают себя называть, мамзельки на любой цвет и вкус, ну и басурмане, что прибыли на Русь-матушку в погоне за легкой деньгой. и никаких благородных из рода высшего дворянства. Такие заглядывали сюда крайне редко, либо в поисках куражу, к таким Орлов причислял Волкова в былые годы, либо по особой надобности к этим последним Алексей приписывал себя. Хотя, что уж тут лукавить и кривить душой, честно признался себе Орлов. А ведь я когда-то искал тут забытья и прятался от чувства стыда. Извиняя себя в том, что умыл руки и не остановил дуэль друзей. В то время так хотелось забыться и не видеть благородных лиц, и это место было словно создано именно для сего. Здесь можно было напиться до чертиков, забыть о правилах приличия, затеять драку, а на утро проснуться в объятиях той, у кого даже имени спрашивать не захочется. Но всё это в прошлом. Спасибо Александру Христофоровичу, вправил мозги, на путь истинный наставил и цель показал. А то кто знает, где бы я без него сейчас был. И уже после тесло судьба носного человека Орлову приходилось бывать в трактире у Гофмана лишь два раза. И то по служебной необходимости. Первый это когда надо было втереться в доверие к английскому профессору археологии Генри Рою Фоксу и его очаровательной дочурке. тогда всё отыгралось наилучшим образом. Ну, и второй. Впрочем, второй только наступил, поскольку Алексей лишь успел переступить порог трактира и лёгкой ленивой походкой двигался вперёд по залу, вдыхая аромат густого табака, зелёного змея и квашеной капусты. Довольно не французских ароматов, что царствовали в этом месте. Алексей Григорьевич, какая честь, сплеснул передерловым руками Гофман. Уже давно не молодой хозяин, немного тучный на наружности с маленькими просящими глазками и довольно услужливой улыбкой. "Здрасту, Ганс", сухо поприветствовал Алексей, как того вот требовали правила этикета по отношению к какому-то там хозяину второсортного трактира. "Сейчас всё для вас исполним в лучшем виде", по своему обыкновению залебезил Ганс. Лучший столик организуем только для вас. Лучше не надо, покачал головой Алексей и указал вдаль. Хочу вон тот. Это место Орлов уже давно приметил, оно находилось как раз под ли столика, за которым расположился объект операции и Михаил Потапов, выступающий в роли подсадной утки. Только вот беда. Удобный столик был занят какими-то забулдыгами. Впрочем, беда была не велика, Алексей знал, с какой лёгкостью в трактире у Гอฟмана решаются подобные неудобства. Как вам будет угодно, дорогой Алексей Григорьевич? Ласково улыбнулся Гอฟман и тут же замахнул грязным полотенцем двум официантам. Официанты, здоровые бородатые мужики, поскольку другие, их коллеги в подобном заведении бы просто не прижились, поняли хозяина без лишних слов. Дети на ней церемонии схватили пеньчужек под руки и выпихнули из трактира взашей. А Гофман подошёл к столику, смахнул со столешницы хлебные крошки и грязным полотенцем Иль стева заулыбался. Присаживайтесь, сударь. Орлов уселся за столик с достоинством, обведя устремившиеся к его персоне лица местной публики. Впрочем, публика была привычна к подобным происшествиям и по тому сделала вывод, что гость наверняка птица. очень высокого полета, и к нему лучше не задаваться, быстро поспешила вернуться к собственным делам. Краем глаза Алексей даже заметил реакцию объекта операции. Валета, сеньки и свинчатки. Тот с интересом и даже оценивающий оглядел явно богатого барина, каким вырядился Орлов, а затем придвинулся к соседу и что-то зашептал тому на ухо. «Наверняка похваляется, как бы он мне кровушку пустил, ну или в бубен вдарил, не зря же его с венчаткой прозвали», — ухмыльнулся Орлов. «Только вот не по тебе я птица фартовый, и не грабить тебе меня сегодня предстоит, а напротив, от меня бегать, только вот знака Мишкиного дождусь». «Вам, как обычно, Алексей Григорьевич», — тем временем продолжал лебезить Гоффман. «На первое вдову Клико». И Ганс подмигнул. Я на службе, поглощённый собственными мыслями, чуть было не проговорился Орлов, но вовремя сдержался. Вдову клеко говоришь, вернулся к хозяину трактира Алексей. А почему бы и нет? Тащи. И на закуску чего-нибудь, только не капусты твоей мерзкой, не вздумай. Бутылку наилучшего игристого сию же минуту сюда. крикнул Гоффман, ни секунды не сомневаясь, что его распоряжение будет исполнено, а затем вновь любезным голосом обратился к гостю. — Устрицы наисвежайшие только сегодня подвезли. Извалите. — Устрицы? — удивился Орлов. — В твоей-то харчевне, да еще и наисвежайшие. — Не волнуйтесь, Алексей Григорьевич, если бы я имел хоть талейку сомнения на их счет, вам бы я их предложить не осмелился. блездно улыбнулся Гофман, а затем, нагнувшись к самому уху, вкрадчиво произнёс: "Вош поверьте, я-то знаю, как высоко вы взлетели. Вот даже как", с досадой хмыкнул Орлов. "Ох, Ганс, старый ты продоха, и ничего-то тебя не скрыть. Но ты смотри, помалкивай, мои персоны есть, ли кто интересовался, о другом думает, а не то не извольте волноваться, ваш благородие". Тут же закачалась ещё головы Гофман. Я нем как рыба, и поверьте, старый Ган знает, о ком стоит трепаться, а о ком лучше помалкивать в тряпочку. Недаром ведь моё заведение уже столько лет стоит на плаву и пользуется своего рода популярностью у господ. Что желают сохранить своё инкагнито. В этот момент к столику подошел официант с подносом, на котором стояли фужер и ведерко со льдом, а в нем запотевшая бутылка шампанского. Гоффман перехватил у официанта поднос, махнул тому рукой, мол, иди, я сам не по тебе, птица, и быстрыми, доведенными до автоматизма движениями, откупорил бутыль, наполнил фужер и протянул ее орлову, заговорчески подмигнул. «Ну ладно, Ганс убедил». Делая глоток холодного слегка щекочущего горла напитка, усмехнулся Алексей. «Поверю тебе, ведь еще мой друг Волков, не к ночи он будет упомянут, договаривал, что хоть ты и пройдоха, но пройдоха свой и умеешь держать язык за зубами». И он был полностью прав, просиял хозяин трактира, а затем вдруг резко изменился в лице и помрачнел. «Эх, Владимир Михайлович, ведь хороший был человек, такой и плотный, Молодой, весёлый, кутить любил, денег не жалел. Жаль, что сгинул. Царствие ему небесное. И Гофман вдруг благочестиво перекрестился двумя перстами, слева направо. А речь я его частенько вспоминаю. Вот даже сегодня. Именно что сегодня. Сегодня мне даже показалось, что я его видел. Орлов чуть было не поперхнулся и гристым. Видел. Где? «Да не он это был, ваше благородие. Я же говорю, привиделось мне!» — вздохнул Ганс. «Сам сначала подумал, что призрак, а потом пригляделся. Фортал это какой-то. Сапоги храмовые, гармашка и рубаха красная, а на голове рваный картуз, но так на нашего волкова похожий ей богу. И где ты этого призрака увидел?» Чуть не спросил Алексей, но вовремя сдержался, решив, что подобные расспросы явно насторожат старика Ганса. Гофман хоть и пройдоха, но пройдоха чрезвычайно смекалистый, и пусть он и прикрывается образом льстивого и любезного хозяина трактира, но кому как ни орлову ведать, что это лишь маска для посетителей. Да, конечно же, привиделось. Как ни в чем не бывало, махнул рукой Алексей и поспешил перевести тему. Ну ладно, Ганс. «Тащи сюда своих устриц». Хозяин трактира вновь любезно заулыбался, поклонился и пообещав. «Сию минуту» тот же удалился. А Орлов задумался. «Призрака, значит, увидел». «Эх, Владимир, Владимир, лучше бы этот пройдоха действительно увидел призрака, а не тебя, а не то». «Размолвки нам не миновать, а ведь просил тебя без самодеятельности, и это тебе не Сибирь и даже...» Не чёрная пирамида. Здесь одной грубой силы мало будет. Здесь интеллект нужен. Здесь карты надо правильно разыграть, чтобы колоду обдурить и нагло говоря уйти. А ты? Вот почему? Почему чёрт тебя побери, тебе постоянно надо бежать впереди пролётки? Почему ты постоянно рассчитываешь только на себя и не ценишь друзей, которые в подобных делах собаку съели? Вздохнул Алексей и взял бутыль шампанским, взглянул на нее, словно на собеседника, которого не было. «А я скажу тебе, почему, Владимир? Потому что ты высокомерный, самовлюбленный и чрезмерно самоуверенный выскочка. И правильно ты мне еще тогда в Сибири сказал. Люди вообще по природе своей не способны меняться, они лишь приобретают опыт и под гнетом обстоятельств меняют маски, а в душе остаются прежними». Карашо сказал: "Я запомнил твои слова, Владимир. Но всё же питал надежду, что это не так". А ты? Впрочем, что это я? Может, Гольфман и в самом деле показалось. Столикой надежды на сердце подумала Рулов и вновь, наполнив фужер шампанским, перевёл взгляд к столику, за которым расположились Михаил Потапов и валет Сенька Свинчатка. Дела у Миши, похоже, шли наилучшим образом. Первичное доверие валета он явно заслужил, поскольку тот то и дело подхихикивал и по товарищески похлопал Потапова по плечу. Хотя, возможно, причиной подобного рдушного расположения делового являлся зелёный змей. Большая бутыль с водкой за их столиком почти показала дно, да и квашеная капуста на тарелках уже заканчивалась. Валет пил много и часто, причём стаканами, и уже явно был на веселе. Да и Потапов не отставал, но для Миши пол-литра — это что медведю дробина. А вот Валет был человеком хилым на вид, щуплым, невысоким. Средних лет рожа не брита, нос поломан, а глаза дикие. Такому человека убить, что муху пришлепнуть, сделал вывод орлов и перевел взгляд на приятеля. А тот будто почувствовал взор друга, слегка повел плечом и показал под столом большой палец. Это был знак. Знак, что с объектом операции найдено понимание, и чтобы войти в полное доверие, необходим только толчок. Этим толчком и должен был послужить Орлов. Ну что ж, Ганс, искренне сожалею, но устрецтво их я сегодня не отведаю. Ухмыльнулся Алексей и, встав из-за стола, направился к столику Миши и Валета. Подойдя к ним, морлоу смерил обоих надменным взглядом и сухо, как того и требовал его статус, произнёс: Господа, вечер добрый. Хотя для вас он, ну, же не такой уж и добрый. Шутка произвела должный эффект, и выпучившись на странного и надменного господина валет крякнул: "Эт ещё почему? И что ты вообще за птица такая?" "Птица", ухмыльнулся надменный господин. "Вот именно, что птица. Орлов, Алексей Григорьевич Орлов, чиновник особох поручений при третьем отделении". А это значит, что вы, господа, задержаны. Захмелевший зор сеньки и свинчатки тут же сделался злым и агрессивным, зрачки сузились, желудки заходили ходном, а зубы стиснулись, а чего верхняя губа слегка поддёрнулась от гнева и ненависти. Рука валета, что ещё несколько секунд назад сжимала стакан с водкой, поползла вниз к пазухи, где фартово явно предало оружие, но птица высокого полёта опередила валета. не дал ему совершить непростительную ошибку. Чёрное дуло пистолета упёрлось прямо в нос делового, а в зале тут же стало тихо, лишь один голос Орлова, словно гром в ясном небе, разнёсся в трактирной тишине. "Нана, Шелма, без глупостей, я шутки не люблю, так что любой неверный поступок и за жизнь твою, и ломанной копейки не дадут. Как скажешь, ваше легавое благородие?" Подняв руки и показав открытой ладони, тут же оскалился валет. И вдруг стол перед Орловым взлетел в воздух. Почти опустошенная бутыль с водкой, стаканы, тарелки и квашеная капуста разлетелись в стороны, а коварная столешница со всей силы ударила Алексея в грудь, отчего его тут же отбросила назад и опрокинула на пол. Это Михаил Потапов вскочил с места, вживаясь в роль подсадного спасителя. «Тикаемся, няк!» Закричал здоровяк и уже было схватил Валета за рукав, но тот ловко отдернул плечом и покачал головой. «Сначала я этой птахе юшку пущу!» – проскрежетал Валет и блеснул сталью ножа. Алексей стряхнул головой, с макушки на грудь упала квашеная капуста, но это отнюдь не облегчило головокружение. А вот Валет уже наступал, да и пистолет валялся в нескольких метрах. «Прискорбно!» – с досадой подумал Орлов. Это же весь наш театр сейчас накроется. В эту секунду чиновник особых поручений при третьем отделении отнюдь не волновался за собственную шкуру, поскольку понимал, что Михаил не даст его в обиду. Да и Потапов уже занёс ладонь на голову валета, не желая дать тому совершить смертоубийство товарища. На подобный расклад означало что весь разыгранный спектакль пойдёт коту под хвост. Но, видимо, Фортуна в этот вечер всё же решила а Даризе благосклонностью отнюдь не фартового, носящего ее клеймо, а служителя собственной сестры Фемиды. Раздался выстрел. Бутыль Хмельнова, стоявшего за соседним столиком, разлетелась осколками, отчего валя даже поджал уши. «А ну, не смеют у меня в заведении буянить!» — закричал неожиданно сильным и властным голосом Гоффман. «А вот теперь точно тикаем!» Пробосил Михаил и, схватив под руку уже, и, не думающего артачиться с венчатку, потащил того к черному ходу. Вслед им грянул еще один выстрел хозяина трактира, но, к облегчению Орлова, он тоже оказался ужасен и не нашел должной цели. А Потапов и Валет тем временем уже скрылись за спинами, повскакивавших из-за столиков посетителей. Алексей вздохнул. Похоже, первая стадия операции прошла успешно. Он поднялся. Отрехнулся на левом плече всё ещё висел капустный лист, но вместо того, чтобы смахнуть его, Орлов решил продегустировать популярную закуску. "А капустка-то сегодня не дурна", усмехнувшись, отметил Алексей. «За мной!» — командовал Потапов, введя валета темным проулком. «Здесь у меня братка на пролетке ждет!» Они вывернули из-за угла, и действительно, возле горячего в ночи масляного фонаря на мостовой стояла видавшая виды старая пролетка. Мужик, похоже дремавший на козлах, заслышав шум и, заметив вывернувших из-за угла беглецов, лишь лениво повернул голову и смерил к приближающимся холодным взглядам. серых, словно волчья шкура сибирской зимой глаз. "О, волк, а в собака серая, ты-то что тут делаешь? И где Гришка?" Чуть было не взревел Потапов, но вовремя сдержался, лишь зыркнул на дворянина недобрым взглядом. Хотя во облике того, кто сейчас сидел на козлах, аристократа было признать сложно. Владимир неплохо загримировался. Красная шёлковая рубаха, чёрный атласный жилет, сапоги-гармошкой, а на голове поверх специально покрытых маслом и зачесанных назад волос — драный картуз. Образ дополняла явно фальшивая черная борода. В общем, вылитый деловой съемской. «О, Мишанька!» — небрежно хохотнул псевдофортовый. «Ты чё, че, от черта, что ли, драпаешь?» «Почти, браток!» Не церемонясь одернул подельника Михаила Валет и запрыгнул в пролетку. «Канай мать, ядово, да поживей!» И лошадку не щади, и хлестай так, как будто действительно за нами сам черт гонится. Понял? А чего ж не понять? Понял, конечно. Небрежно повел плечами Владимир и угостил конягу кнутом. Ни в чем не повинная животина обиженно заржала от боли и шустро рванула вперед, да так резво, что валет аж повалился на сиденье. Копыта зацокали по булужной дороге, вокруг замелькали фонари и дома. А брат-ка-то твой надёжный, услыхал Волков вопрос Сеньки Свинчатки, обращённых к Потапову. Надёжней некуда. Мы с ним не один пуд соли съели, слегка небрежно буркнул Михаил, ещё явно недовольный тем, что Владимир так бесс церемонно влез свых с Алексеем операцию. Досядуйся, Миша, усмехнулся про себя Волков и ещё раз угостил лошадку кнутом. Дуйся, сколько твоей богатырской душеньки угодно будет. На обиженных, как известно, воду возят. А я? Я просто не могу поступить иначе. Не ваш это с Алексеем бой, а мой. Хватит другим нести кару за мои поступки и хватит чужих смертей. Джаукан и его Аеши уже подобрались слишком близко. И следующей жертвой может стать тот, кто мне действительно по-настоящему дорог. Тетушка. Алексей. Аня. Аманда. При последнем имени сердца Владимира предательски сжалась. Нет, только не она. Её смерть я не смогу пережить. Поэтому простите меня, Миша и Лёша, но это прежде всего мой долг. Долг защитить всех вас. И уж когда я его исполню, можете дуться на меня сколько вам будет угодно, а пока увольте. Погрузившись в раздумья, Волков перестал прислушиваться к разговорам за спиной. В душе пчелиным роем кружились собственные чувства: с одной стороны, тревога за близких, с другой татча, укол от совести за обман лучшего друга. Но было и третье, что заставляло кровь закипать сильнее, что делало ночной питерский воздух слаще и придавало жизни изюминку. И это чувство было азартом. Владимировной суждено сойти с врагом лицом к лицу и доверившись честной стали решить, кто из них достоин жизни. Сойти с лицом к лицу с самим Цзяуканом, возможно, с самым сильным из всех ныне живущих воинов. Сойти с тем, за спиной которого опыт не одного столетия, и это чего-то не страшило Волкова, а напротив, заставляло сладостно трепетать сердце и разгоняло кровь по венам. За это чувство Владимиру даже немного стало стыдно. «Не его он должен был испытывать, отнюдь, не его». Но, видимо, наука Мартина де Вилли оказалась куда глубже, чем просто искусство фехтования. То оказалась наука, воина, что желает доказать себе и окружающим, да и всему миру, что он достоин носить это звание. «Глупо, эгоистично и довольно по-варварски», — упрекнул себя Владимир, но поделать с этим горячащим кровь-азартом он ничего не мог. Оставалось только смириться и усмехнуться в лицо судьбе или же непостижимому творцу всего сущего, сделавшего его именно таким, каков он есть. Теперь я понимаю, почему ты вечно жаждал бы я, старый лис, растянул губы в улыбке, прошептал волков. Да чего ты там понимаешь? Вдруг закричал самое ухо валет. Вёртай направо, я тебе говорю.